Глава 25. Я вообще не поняла, каким образом прилетел брат Яниса. Его странную, похожую на космический челнок из фантастических фильмов капсулу, будто из катапульты запустили. Но без короны и лишнего официоза Сигизмунд мне даже понравился. Он пытался разрядить обстановку шутками. И шея у него вовсе не тонкая, и сам он симпатичный. Чем-то похож на Шурика из известного советского фильма «Только без очков» однако настроенный воинственно-верховный разделять радость с королем от того, что генерал женился на блудной душе, не спешил. Его длинные пальцы судорожно сжали посох, когда он резко шагнул вперед. — Одумайтесь, Ваше Величество, вы разве не видите, что перед вами монстр? — заговорил он раздражающим мерзким голосом. Я поджала губы, пытаясь удержать возмущение, и не броситься на свою защиту. Я не скрепко держал меня за талию, и это очень помогало. — Какой я монстр! — Мне мое отражение в зеркале очень даже нравилось, загадочное и экзотическое, и несу тоже, судя по тому, что он так поспешно меня в жены взял. Сеньор Остров, если я сейчас скину с вас полок-то мы никаких сюрпризов не обнаружим, нет?» — спросил мой муж, и его низкий голос прозвучал опасно спокойно. «С виду не скажешь, но в каждой мышце его тела чувствовалась готовность к удару. У меня сила без налюба. «Именно она позволила набрать множество способностей и привела к трансформации Творилюба, как и у вас, генерал!» — заносчиво огрызнулся Верховный, и его тонкие губы искривились в презрительной усмешке. «А вот блудная душа Потемки! Кто знает, как она рванет? Безопаснее ее уничтожить!» «Вы говорите о моей жене! Не забывайтесь, остров!» — рявкнул Янис, и стены замка, казалось, содрогнулись от его гнева. У меня прямо мурашки побежали от удовольствия. Мелкие, колючие, но приятные. Так сладко щекотало где-то под ребрами от того, как он за меня заступился. Боюсь, я расцвела и осветила пространство своими татуировками. Они вспыхнули ярче, отбрасывая на каменный пол причудливые блики. «Ну, полно вам спорить. Сеньор Остров, остыньте!» Примирительно протянул король, поднимая руку в умиротворяющем жесте. «Вот увидите, что все пойдет только на пользу Гаралии. Доверьтесь мне и отправляйтесь в орден». Верховный нехотя подчинился. Он подал знак монахам, те в своих серых робах тут же зашевелились, как стая встревоженных птиц. Снова открылся портал, и в него потянулись дружные ряды воинов. Неужели обошлось? Я поверить не могла, что беды меня миновали. Но едва портал закрылся, оставив в воздухе легкий запах озона, король легко взлетел к нам на стену. Оказывается, он тоже умеет левитировать. А я, интересно, смогу? И совершенно другим серьезным тоном понизив голос, сказал, не с объединением замков ты создал прецедент». Он провел рукой по лицу. И в его движениях вдруг проступила усталость, которую он до этого тщательно скрывал. «Я даже представить пока не могу, каким образом отбиваться от желающих сделать так же. Когда ко мне год назад обратился с подобной просьбой один граф, Сигизмунд замолчал и во взгляд стал отстраненным, будто он вспоминал что-то давнее. Якобы его хранитель впал в уныние, и из-за этого замок ветшал». Граф возлагал надежды на слияние, о котором вычитал в справочнике картографа. Но я ему отказал. Мягко. Сказал, что пусть сначала найдет хозяйку замка, хранитель которого согласится на слияние. Мне это казалось невероятным. Я, можно сказать, поставил перед ним непосильную задачу, а ты показал, что это возможно. Страшно представить, что сейчас начнется. Карта нашего королевства будет перекроена. Я из его речи выхватила только про графа, который приходил обсудить слияние. А графа звали Касьян Савков случайно? задумчиво протянула я прищурившись. В голове тут же всплыл образ высокий худощавый мужчина с холодными глазами, который когда-то смотрел на меня с плохо скрываемым расчетом. Он самый? А, о! Дошло до его величества, и его брови поползли вверх. Они с братом многозначительно переглянулись. Так вот для чего он хотел жениться на Катарине? протянул Янис. Он думал, что Целун спит и возразить не сможет. А я где-то даже разочаровалась. Думала, что коварные злодеи, тоже прибывшие из другого мира, плетут хитроумные интриги. Мечтала их разоблачить с помощью глаза правдолюбы и стать героиней, раскрывшей заговор. А тут всего лишь граф, пекущийся о своем имуществе. Эх, не получится. Но в этот момент Цюлун уменьшился до привычных размеров и, слетев с башни, присоединился к нам на стене. «Если хотите моё... Нет, даже не моё, а наше с актором мнение...» «Ваша система насквозь прогнила», — важно заявил дракон. Его чешуйчатая голова медленно повернулась, и изумрудные глаза, похожие на расплавленный драгоценный камень, пристально уставились на короля. Мы устали наблюдать одно и то же век за веком. Хранители отчаялись дождаться перемен, и с каждым годом их в спячку будет отправляться все больше и больше. Я как-то сразу ему поверила. Просто живо себе представила эту удушающую рутину, которая сопровождает их долгие века без всякого просвета. Одни и те же бездушные каменные стены, обязанности, люди, лица которых меняются, а проблемы и стремления остаются прежними, монстры, их собственные создания, на которых постоянно идет охота. Мне даже стало не по себе от этой мысли. «А грозобары, кстати, где?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «В вольере? Где же им быть?» — пробурчал Лун, скрестив передние лапы. «Я их собрал и вернул в более удобное для них строение. Ты меня слышала вообще?» «Конечно», — заверила я хранителя, семитвердий Каменные тверди? Как теперь замок будет называться?» И, тряхнув головой, твердо добавила, «И собираюсь сделать все, чтобы это исправить. У меня очень много новых для этого мира идей, ты же знаешь». На этих словах оживился и Сигизмунд. Его усталые глаза заблестели азартом. «Мне тоже интересно о них послушать». «О, да!» — воскликнул дракон. Его хвост нетерпеливо дернулся, смахнув несколько камешков с парапета. «Хочу представление под названием кино, и чтобы ты не привязывала меня к стенам!» Его Величество посмотрел на меня осуждающе. Его бровь поползла вверх, а я гордо выпрямилась, чувствуя незримую поддержку, лежащей на моей талии, руки мужа. «В моем мире умеют без магии строить очень высокие до неба дома, и они не рушатся, если специально не взрывать», — добавила я с легкой усмешкой. «С этим можно жить, поверьте. Я считаю, что это насилие приковывать кого-то цепями к одному месту. И силу получать через убийство монстров тоже неправильно. Мне кажется, с этим надо что-то делать. Тогда жизнелюб смилуется и простит хранителей». Актор, до этого молча слушавший разговор, вдруг спрыгнул с башни, уменьшаясь до размера человека прямо в полете, и мягко приземлился рядом с нами. «А ведь ты права!» — прогрохотал он. И его голос, обычно такой спокойный, теперь звучал почти взволнованно. Он ведь так и говорил. Гармония — это когда убийство монстров перестанет считаться почетным делом, а люди научатся получать магию другим путем. Как мы об этом забыли, Цюлун? И точно, было что-то такое. Выдохнул дракон и распахнул глаза, будто его озарило внезапное воспоминание. Дело серьезное. Мрачно подвел итог Янис, скрестив руки на груди. Я почувствовала холодок, когда он меня перестал к себе прижимать. Предлагаю пройти в дом и обсудить все за завтраком. Светает. Король с предложением согласился, и генерал приказал открыть ворота, чтобы впустить войска. Едва в щите появилась прореха, стопи потянуло затхлым воздухом. Их не было, видно, я даже не различала, где заканчивается стена, потому что территория объединенных замков получилась огромной, но, видимо, и обиталище монстров подтянулось к нам вместе с твердью. Я нес отдал командирам, краткий приказ обживаться на новом месте, и замок мгновенно ожил, забурлил. Пока спускались, чтобы направиться в столовую, я даже увидела капрала Дубову. Зоя неслась к замку быстрее пули. А в огромной шикарной столовой уже вовсю хозяйничал Витольд. Он кормил Валенсию и ее помощниц завтраком. Аромат свежеиспеченного хлеба и жареной колбасы витал в воздухе. Но при виде короля Витольд так растерялся, что едва не уронил под нос, а девушки дружно слетели со стульев. Их юбки зашуршали, когда они синхронно присели в глубоких реверансах. Я прикусила губу, чувствуя, как по щекам разливается легкий румянец. Что-то даже в голову не пришло при встрече с его величеством сделать так же. Надеюсь, он не затаил на меня обиду. «Продолжайте, милые синариты!» С добродушной улыбкой велел им Сигизмунд, сделав величественный жест рукой и, к моему удивлению, совершенно по-простому плюхнулся на стул во главе длинного стола, накрытого ослепительно-белой крахмальной скатертью. «Там грызобары вернулись», — многозначительно бросил Янис, усаживая меня по левую руку от брата. Его пальцы на мгновение задержались на моем плече, передавая тепло ободряющим прикосновением. Сам он занял место напротив и, откинувшись на спинку резного стула, принялся внимательно изучать присутствующих, будто оценивая, как лучше начать предстоящий разговор. Девушки намек поняли моментально. Они закончили завтрак уже через пару минут, снова дружно присели в изящных реверансах, юбки опять зашуршали и буквально упорхнули к питомцам, оставив после себя лишь легкий шлейф цветочного аромата. А между нами и хранителями состоялся очень важный, даже где-то знаковый разговор. «Мы не можем отвязывать хранителей от замков». Начал Янис, виновато взглянув на актора и мягко посмотрел в глаза. «Не знаю, какая магия в твоем мире, Катя. А у нас монстры атакуют стены разными видами сил. Невозможно создать артефакт, который предотвратит любую угрозу. На это способны только хранители». Я привыкла к мозговым штурмам на работе и тут же принялась накидывать идеи, «Понимаю, что перестроиться и научиться ладить с монстрами, а тем более понять, как получить их магию без убийства — процесс сложный. На это уйдет много лет, если не десятков лет». Я сделала паузу, обводя присутствующих горящим взглядом. «Но что, если объединить замки в города? У таких городов будет несколько хранителей. Они смогут по очереди дежурить, а в выходные летать в гости к другим хранителям. Ну или вообще всю горалию объединить за одной стеной?» Сигизмунд задумчиво потер подбородок: Один хранитель не сможет контролировать такую огромную территорию, проворчал он. Но что важно, не крутил у виска, а внимательно слушал. Я продолжила воодушевленные его реакцией. Можно им в помощь давать армию, воинов с разной силой, разработать какие-то схемы отражения атак монстров, а в это время непрерывно искать, как выйти из положения, как снизить агрессию монстров и жить с ними в мире. Актор, до этого молчавший вдруг оживился. «А мне нравится идея Кати», — заявил он. «Для начала можно объединиться по двое. Я, например, сейчас свободно один контролирую твердокамень. А я уже достаточно окреп и смогу подменить Актора через неделю», — добавил Цюлун. «Отличный график дежурств в неделю, через неделю». «Вполне», — согласился Актор. Его каменные черты лица неожиданно смягчились. «Неделю можно везде полетать, развеяться». я и Сигизмунд переглянулись. На их лицах читалась задумчивость, но никакого скепсиса. Это придало мне еще большей уверенности, и я, решив закрепить успех, перешла к своему козырю — рассказу о земных технологиях. «В моем мире вообще нет магии», — начала я, и все навострили уши. «И люди вполне комфортно живут без нее. Но мы ленивы по природе своей, олень — это двигатель прогресса. Чтобы не таскать воду из колодцев, придумали водопровод». Чтобы не греть ее вручную, нагревательные приборы, чтобы быстро передвигаться, двигатели внутреннего сгорания и никакой магии. Только законы физики. У нас есть самолеты, огромные машины, которые переносят сразу сотни людей из одного места на планете в другое за считанные часы. Наши космические корабли летают за пределы нашей планеты. Продолжала я, видя, как у короля округлились глаза. Она называется «Земля». Вокруг планеты кружат спутники. Они обеспечивают быструю связь на расстоянии. Мы можем видеть друг друга, хотя находимся на разных сторонах планеты и даже вне ее. Мы можем говорить без изображения с человеком из другой страны, как если бы сидели за одним столом. Мы можем передать информацию друг другу, где бы ни находились мы и тот, кому передаем эту информацию. Книги, картинки. Я запнулась, подумав, что слово «фильмы» может быть им непонятно. Впрочем, как и другие слова, которые я пыталась объяснить. Система, которая позволяет это делать, у нас называется сеть интернет, а все вместе информационные технологии. Мы управляем техникой на расстоянии без всякой магии, а еще у них есть кино, не выдержав все же, вставил Цюлун. И это не театральные представления, там целая жизнь на плоском экране. В этот момент актор осторожно взял мою руку и вопросительно поднял бровь. Я сразу поняла его не мой вопрос. Он хотел попробовать мою кровь, чтобы получить доступ к моим воспоминаниям. Кивнув, я протянула ему ладонь, и после того, как хранитель слезнул каплю моей крови, началось настоящее шоу. Втроем, я, актор и Цюлун, мы на перебой начали описывать земные чудеса. Актор, получив доступ к моим знаниям, демонстрировал голографические проекции небоскребов, метро и смартфонов. Цюлун с энтузиазмом дополнял рассказ, изображая звук реактивного двигателя. Я же объясняла принципы работы. К сожалению, в пределах своих скудных знаний глаза у Сигизмунда загорались все ярче. Социальные сети, искусственный интеллект, электронные деньги, доставка любых товаров на дом, перечисляла я, а король уже делал заметки прямо на белоснежной салфетке, явно вдохновленный моим рассказом. Я и хранители до обеда рассказывали о моем мире. У меня даже голос сел. Я не с этого заметил, и его брови сдвинулись, а в глазах появилась тревога. Сик. Он повернулся к брату. «Моя жена не спала ночью, события событие на нее свалилось, сам понимаешь». «Да, да, конечно», — кивнул Сигизмунд, но его взгляд все еще оставался цепким. «Последние вопросы, я вас отпущу». «Конечно, задавайте, Ваше Величество», — сказала я, с максимально возможной бодростью, хотя веки уже отяжелели, будто налились свинцом. «А ты знаешь, как устроена эта мобильная связь, интернет, радио, телевидение, фотоаппарат?» Я вынуждена была тяжко вздохнуть. — К сожалению, нет. Но я знаю, как раскинуть на всю горалью сеть маркетплейсов. — Это тоже очень удобное изобретение, — призналась Панура, чувствуя, как последние силы меня покидают. — Ничего, вместе разберемся, — обнадежил Актор, и его низкий голос прокатился по залу. — Придумаем что-нибудь с помощью магии, — подхватил Лун. — И то правда, — согласился Сигизмунд и поднялся из-за стола. Отпускаю вас отдыхать, а сам огляжусь. Погащу у вас в замке немного. Все равно празднования будут, ну и вдруг уточнить захочется что-то». «Конечно, брат, располагайся, мы тебе всегда рады», ответил за нас двоих Янис. А когда король в сопровождении хранителей покинул столовую, Янис внимательно на меня посмотрел, медленно обошел стол, без лишних слов подхватил меня на руки и понес в спальню. Я не возмущалась и не возражала, просто положила голову ему на грудь, Вдохнула запах кожи и металла, закрыла глаза и мгновенно отрубилась.